На следующий день я встала пораньше. Хотелось посетить урок танцев, навестить Джокера. Заодно и проверить свой новый образ. Несмотря на то, что я не видела моего прежнего напарника больше полугода, причем по собственной вине, в глубине души хотелось, чтобы он узнал меня. Суета занятий в академии, новые впечатления и друзья многое отодвинули на второй план. Признаться, в последнее время о Джокере я почти не вспоминала. Однако, сейчас события прошлого лета снова всплыли в памяти. Наши общие тренировки изо дня в день, бал и танец, затем похищение амулета, накал эмоций и его поцелуй, и, наконец, неожиданный подарок. И не менее неожиданный комментарий Берты, что Джокер кому попало драгоценности не дарит. Воображение рисовало картины будущей встречи, одна трогательнее другой. Практически дойдя до зала, вдруг почувствовала, что страшно волнуюсь. Я остановилась. Сюда уже доносился его голос. Прислонившись к холодной стене, несколько секунд просто прислушивалась. Почему-то стало страшно заходить. А вдруг он спросит, почему я не отвечала на письма? Или он вообще про меня забыл? Как и я про него? Последняя мысль неприятно кольнула. Коленки расслабились и подогнулись и я медленно начала сползать по стенке. Где-то неподалеку неожиданно громко хлопнула дверь. Звук отвлек меня от раздумий. Ну что я в самом деле разнервничалась, словно на экзамен иду, одернула сама себя и заставила снова направиться в танцевальный зал. Из приоткрытой двери доносились звуки музыки. Я подошла и тихо прислонилась к косяку, наблюдая за уроком. Просторный зал, залитый утренним светом, расходящимся широкими лучами со стеклянного потолка, выглядел так же шикарно, как и все в этом здании. По идеально ровному паркету скользили пары, отражаясь во множественных зеркалах. Редкие тонкие колонны, увитые декоративным плющом, создавали впечатление летней садовой беседки, а легкие светлые девичьи платья еще больше усиливали это ощущение. Девушки танцевали с партнерами, Не знаю, кем являлись эти юноши, однако вели они себя более чем сдержанно, какие-то безликие и одинаковые, словно манекены. А у Джокера нет партнерши. С некоторым удовлетворением подумалось мне. Узнать Джокера в учителе танцев господине Лемоне не составило труда. Лицо почти не изменилось, и даже дурацкие усики и маленькие круглые очки его не сильно портили. Он смешно и суетливо двигался, Чуть подпрыгивая при ходьбе и также бегло, проглатывая окончание слов, разговаривал. Но хоть подобное поведение его как мужчину не красило, стоит признать, к образу учителя танцев оно удивительно подходило. Наблюдать за ним оказалось приятно. В груди разлилось неожиданное тепло. Я любовалась и ждала, когда он меня заметит. «Так», — произнес господин Лемон, смешно взмахнув руками, «Следующее движение сложно показывать без партнерши. Кто желает помочь?» «Пригласите госпожу Ванессу!» Раздался голос из толпы участниц. «Госпожу Ва...» Поперхнулся мужчина, обернувшись. Учитель танцев потерял дар речи. Похоже, я ему не понравилась. Мое трепетное волнение мгновенно увяло. Наверное, даже на крокодила Джокер смотрел бы с большей приязнью. «Госпожу Ванессу!» «Приятно познакомиться. Редко можно встретить подобную...» Учитель замялся, видимо, не в силах подобрать определение. «Ммм, красоту!» Я эмпатически уловила его неприязнь. «Это ему мой вид не понравился. Обидно. Выгляжу я, конечно, несколько необычно и вызывающе, но вполне стильно, в некотором роде. Это в случае, если он меня не узнал. А если узнал, тогда вдвойне обидно. Нет» по-моему, все же не узнал. Разрешите вас пригласить!» Галантно, с поклоном, протянул мне руку преподаватель танцев, изображая максимальную учтивость. «Это он зря. Танцую я, возможно, не идеально, но вполне пристойно». Так и подмывала отказаться. Однако на нас смотрели участницы, и выяснять личные отношения сейчас было бы неуместно. «Благодарю вас с удовольствием!» – высокомерно произнесла я наградив мужчину таким же выразительным взглядом, какой несколько секунд назад получила сама. В конце концов и сам не ахти какой красавец. Ну, красавец, конечно, но не в этих же очках. Высоко подняв голову, с каменным выражением лица я выплыла в центр зала, словно принцесса, как минимум. Чинно возложила руки на плечи партнеру и принялась старательно и не слишком изящно выводить фигуры танца. Прямо как те манекены, что с девушками танцуют. Пусть Джокер попотеет. Несколько минут он терпел и старательно таскал меня по залу, чуть ли не руками переставляя с места на место, и, наконец, не выдержал. Вы всегда такая? Он запнулся, видимо, не желая обидеть даму и в то же время желая донести свою мысль. — Какая такая? — ехидно переспросила я. — Деревянная. — Ах, вот как! Я разозлилась и на следующем шаге нечаянно с силой впечатала острый каблук в его ногу. Джокер резко дернулся, пытаясь вытащить пострадавшую конечность и совершив несколько не самых изящных движений. А в заключение еще и дернул меня не в ту сторону, так что я едва не столкнулась с другой парой. «Вижу, вы тоже не слишком хорошо двигаетесь», – мстительно заметила я и, подождав, пока он выровняет нас, закончила. Да и ведете как-то не очень. Мужчина подозрительно сощурился. Вы что, издеваетесь? А что, это так заметно? Невинно округлила я глаза. Простите, я слегка не в себе, ваша... Я, подражая господину Лемону, сделала многозначительную паузу. Мужественность потрясла меня не меньше, чем вас, моя красота. По крайней мере вы могли бы не столь явно выражать свою неприязнь. Мне показалось, или Джокер в самом деле смутился. Хм, а вы не так просты, как кажется. Наконец промолвил он, бросив на меня внимательный взгляд. Я бы предпочла услышать извинения вместо этого сомнительного комплимента. Мужчина рассмеялся. В нашу сторону тут же обернулись несколько человек и принялись прислушиваться к разговору. Один ноль в вашу пользу. Примите мои искренние извинения. Я внимательно посмотрела на Джокера и решила простить. Почему бы и правда не получить удовольствие от танцев, пока есть такая возможность?